Глава тридцать вторая. Оторвав у ботинок каблуки, Никанор счистил всю землю вместе с засохшей грязью, забившейся между каблуком и подошвой, на кофейные блюдца и слегка смочил водой. Грязная лужица получилась маленькой, рублевую монету, но оборотню этого вполне хватило. «Земля зверей, Энто, сказал он, кивнув на блюдце, – «помет, останки песца, внутри норки, да химозы и шов всякой понапихана». «Звероферма?» – предположил Феликс, глядя на грязно-коричневую лужицу на фарфоре, расписанном фиалками. «Звери ведь не дикие?» «Не-а!» старик тряхнул лохматой головой. «Как и есть ферма!» «Ездил он куда-то или где-то здесь, в окрестностях?» «В окрестностях», – уверенно сказал Никанор. «Знаю пушное зверохозяйство в деревне Кресты под Подольском. Оно там годов с тридцатых». Феликс запнулся. Внезапно бритвой резанул голод. Из дома он ушел, не выпив крови заменителя, и не думал о нем, полагая, что продержится минимум половину дня. А голодал сердечный. спросил Никанор, увидев, как директор поменялся в лице. «Есть молочко-то твое или сбегает оришка?» «Есть. Из мини-холодильника Феликс достал пару кокосовых орехов, початую бутылку красного вина. Из сейфа?» Кубок работы бенвенуточей челлини и принялся готовить напиток. «Плесни и дедушке грамульку!» – кивнул старик на бутылку вина. «Неси посуду!» Пока секретарь ходил на кухню за стаканом, Феликс разломил орехи и слил в кубок молоко, думая о том, что, видимо, теперь голод всегда будет заявлять о себе внезапно, без мягкой волны издалека, оставляющей время на спокойные поиски пищи. Вернулся Никанор с посуды. Феликс налил ему вина и сделал пару глотков своего напитка. Багровые всполохи в глубине его глаз моментально погасли. Вернулась спокойная синева. В этот момент ожил его телефон. Звонили из Гносис. «Слушаю», — ответил Феликс. «День добрый», — прозвучал голос Петра. «Как вы себя чувствуете?» «Прекрасно». Феликс сел в кресло и поставил бокал перед собой. Остальную часть стола занимали вещи покойного Плетнева. Наконец-то, наверное, ваш препарат договорился с моим организмом». «Отрадно слышать», – весело произнес Петр. «Принимать пищу, отражаться в зеркалах не начали?» «Нет, но я перестал надеяться, и больше меня эти вопросы не беспокоят». После небольшой паузы Петр сказал, «Надежду никогда терять не стоит. Как будет у вас время, заезжайте к нам». Я хорошо себя чувствую. Контрольные осмотры не помешают. О полной стабилизации можно будет говорить не раньше, чем через год-полтора. Понял. Если это все, то вынужден попрощаться. Я сейчас занят. Отложив телефон, Феликс залпом допил крови заменитель, перевел дух и посмотрел на Никанора. Морщась, тот цедил сухое вино. А с одеждой что, успел изучить? А ничего. пожал плечами старик. «Даже человечьего запаху нету, как с магазину она». Хм, произнес Феликс, рассеянно проводя указательным пальцем по золотому рисунку на кубке. «Тогда остается звероферма. Приедем, посмотрим, что там могло заинтересовать нашего дубля». «И когда едем?» «Завтра утром, часов в пять, заберу тебя из дома. Приедем пораньше, меньше людей будет под ногами путаться. А сейчас...» «Поезжайте с Геры к хмырям псоватым, оцените обстановку». Подворчание Никанора о том, что дедушку не берегут, дедушку совсем заездили, а старость надо уважать, Феликс принялся собирать со стола вещи и складывать в пакет. Он как раз закончил, когда позвонила Ася. Ей требовалось обсудить прошедший вечер. «Вы так впечатлили мою маму, что она только о вас и говорит», усмехнулась девушка. «Понять только не может». Как же так получилось, что вы расстались, не обменявшись телефонами? Теперь собирается каждый свободный вечер гулять в аптекарском огороде в надежде снова встретить, цитирую, того роскошного мужчину с его припадочной псиной. У вас собака, что ли, есть? Есть. Феликс проводил взглядом Никанора, уходящего в секретарскую. Касательно твоего беспокойства, могу сказать, что почти уверен, твоя мама не убивала Плетнева. Марьяна, конечно, женщина эмоциональная, импульсивная в силу своей профессии, но так далеко она не заходила. Но, чтобы не оставалось сомнений, настоящего убийцу мы все равно найдем. В трубке послышался вздох облегчения. «Да, давайте окончательно разберемся. Если вам понадобится какая-нибудь помощь с моей стороны...» «Понадобится». Феликс вышел из кабинета и закрыл дверь. Мне нужны домашние адреса главного режиссера и директора театра. А телефоны? Какие-то, может, контакты в соцсетях? Нет, только адреса. Поняла. Сразу позвоню, как выясню». Когда Феликс пришел в секретарскую, Гера с Никанором уже собрались ехать по делу Вениамина. «Мы хоть живыми оттуда вернемся?» Парень застегнул молнию ветровки и сунул в карман смартфон. «Из логова бандитского. Там же вроде дом домашний, а не Малина Воровская», — заметил Сабуркин. «Да и чего тебе с Никанором бояться? Он там всю банду порвет, если что-то пойдет не так». «Да я не боюсь, просто...» «Все нормально будет», — сказал Феликс. «А если что-то вдруг действительно пойдет не так, то я вас найду везде, где бы вы ни находились. Очень быстро найду». Гера с Никанором ушли, а Феликс разложил на секретарском столе предметы из барсетки Плетнева и принялся изучать их повторно. Но и на этот раз не нашел ровным счетом ничего, за что можно было бы зацепиться. «Всеволод жил как в аквариуме», – произнес Феликс, покручивая в пальцах телефон покойного. «Ни во что не вмешивался, без друзей, врагов, без какого-то маломальского сближения с другими актерами». Поразительно, что такой аквариум с вакуумом в принципе возможно выстроить в театральной среде. В день убийства тоже все было как обычно, ничего не предвещало, никому он не был нужен. «Мотива нет, согласна», — сказала Алевтина. «Все равно какая-то трещина в этом аквариуме обязательно должна отыскаться, иначе быть не может». Феликс снял крышку с разрядившегося телефона, достал сим-карту и посмотрел, какому сотовому оператору она принадлежит. «Моего сослуживца-дочка в этой компании работает», — сказал Валентин. «Давайте брякну ему, попрошу через нее узнать, чей номерок. Действуй!» И Феликс щелчком пальцев отправил сим-карту на край стола в сторону Собуркина.